Если меня совсем нет. Еще совсем немного, и загорятся звезды, и выплывет месяц, и поплывет, покачиваясь над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки, и тут его увидят ежик с медвежонком. «Гляди», — скажет ежик. «Угу», — скажет медвежонок. «А месяц подымется еще выше». и зальет своим холодным тусклым светом всю землю. Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень. И каждый вечер ежик с медвежонком собирались то у ежика, то у медвежонка и о чем-то говорили. — Вот и сегодня ежик сказал медвежонку. — Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть. Медвежонок кивнул. — Да только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. — А ты где? — А меня нет. — Так не бывает, — сказал Медвежонок. — Я тоже так думаю, — сказал ежик. — Но вдруг вот меня, совсем н е т ты один. Ну, что ты будешь делать? — Пойду к тебе. — Куда? — Как куда? — Домой. — Приду и скажу. — Ну, что ж ты не пришел, ежик? — А ты скажешь. — Вот глупый, что ж я скажу, если меня нет? — Ну, если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой. — -а, а ты здесь. — И начну Что? — Ругать. — д а что? — Как за что? — За то, что не сделал, как договорились. — А как договорились? Откуда я знаю? Но ты должен быть или у меня, или у себя дома. — Но меня же совсем нет, понимаешь? — Так вот же ты сидишь. — Это я сейчас сижу. А если меня не будет совсем, где я буду? — Или у меня, или у себя. — Это если я есть. — Ну да, — сказал медвежонок. — А если меня совсем нет? — — Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. — И на реке нет. — Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. — Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. — Ты все уже обшарил, — сказал ежик, — и не нашел. — Побегу в соседний лес. — И там нет. — Переверну все вверх дом, и ты отыщешься. — Нет меня, нигде нет. тогда д а я выбегу в поле, — сказал Медвежонок, — и закричу «Ёжик!» И ты услышишь и закричишь «Медвежонок!» — Вот. — Нет, — сказал Ёжик, — меня ни капельки нет, понимаешь? — Что ты ко мне пристал? — рассердился Медвежонок. — Если тебя нет, то и меня нет, понял? — Нет, ты есть, а вот меня нет. Медвежонок замолчал и нахмурился. — Ну, Медвежонок, Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет.